Все шло из рук вон плохо. Еще до этого приземления они дважды приземлялись на корабле-разведчики, установили контакт с местными жителями, чудовищно большими, но кроткими и доброжелательными существами. Лучшего рынка и желать нельзя. Очевидно, когда-то у них была высокоразвитая промышленность, но они не сумели избежать нежелательных последствий, Эта планета поражала своими размерами. Особенно удивлялся торговец. Он уже знал, какая она огромная, и все же, подойдя к ней на расстояние двух световых секунд и взглянув на экран обзора, пробормотал невероятно. «О, бывают планеты и больше этой!» — невозмутимо сказал исследователь. «Чрезмерная восторженность не к лицу исследователю». «Заселена?» да «Ого! Вашу планету можно утопить вон в том большом океане!» Исследователь улыбнулся. Это был деликатный намек на его родину, планету Арктур, по размерам уступавшую большинству планет. Он сказал, «Не совсем так. И здешние жители такие же большие, как и их мир?» — спросил торговец. «Казалось, такая перспектива не слишком радовала его. Почти в 10 раз больше нас. А вы уверены?» что они настроены дружелюбно. Трудно сказать. Дружба между чуждыми культурами – дело неверное, но, мне кажется, жители этой планеты не опасны. Тут исследователь услышал мощный рев двигателей. Что-то мы слишком быстро снижаемся, нахмурился он. Начали обсуждать, не опасно ли садиться на несколько часов раньше расчетного времени. Планета, к которой они приближались, была огромна для кислородно-водяного мира. Гравитационный потенциал был высок, а бортовой компьютер не давал информации о траектории при посадке в зависимости от гравитационного потенциала. Значит, пилоту придется выполнять посадку вручную. Торговец потребовал немедленно произвести посадку, но почувствовал, что это требование нужно аргументировать. Он сердито сказал исследователю, «Вы думаете, что пилот не знает своего дела? Ведь он уже два раза справлялся с посадкой». «Да», — подумал исследователь, «на корабле разведчики, а не на этой неуклюжей грузовой посудине. Вслух он не сказал ничего, только глядел на локатор обзора. Они спускались слишком быстро, сомнений не оставалось, слишком быстро». — Что вы молчите? — с раздражением спросил торговец. — Ну, если уж вам так хочется, чтобы я говорил, я бы посоветовал вам пристегнуть ремни и помочь мне наладить катапультирующее устройство. Пилот вступил в схватку со стихией. Он не был новичком. Корабль, объятый пламенем, со свистом растекал слои атмосферы, необычно плотные даже для гравитационного потенциала этой планеты. Но, несмотря ни на что, до последнего момента казалось, что пилот справится с кораблем. Он даже придерживался заданного курса на определенную точку северного континента, следуя расчетной траектории. Если бы счастье им улыбнулось, их посадку вечно приводили бы как пример героического и мастерского управления в безнадежных условиях. Но когда победа была уже рядом, пилот не выдержал физического и нервного напряжения и чуть сильнее нажал рычаг управления. Корабль, который почти выровнялся, опять камнем пошел вниз. Уже не было времени исправлять ошибку. До поверхности планеты оставалось ничтожное расстояние. Пилот не покинул кабины. Он думал только о том, как бы уменьшить силу удара при падении, как бы сохранить корабль. Пока корабль бешено пробивался сквозь плотные слои атмосферы, удалось включить несколько катапультирующих устройств и только одно вовремя. Когда исследователь очнулся и поднялся на ноги, он был почти уверен, что кроме него и торговца больше никто не уцелел, а, возможно, остался в живых только он. Его паритель сгорел на такой высоте, что падение его оглушило. Может, торговцу повезло еще меньше? Его окружала густая жесткая трава, и вдали виднелись деревья по виду, напоминавшие деревья его родного Арктура. Только они свободно разместились бы под их нижними ветвями. Он крикнул, его голос глухо прозвучал в плотном воздухе. Торговец ответил. Исследователь бросился на голос, с трудом продираясь сквозь жесткие заросли, преграждавшие путь. «Вы ранены?» — спросил он. Торговец сморщился от боли. «Я что-то растянул, мне трудно ходить». Исследователь осторожно ощупал его. «Не думаю, что это перелом. Вы должны идти, несмотря на боль. Нельзя ли сначала отдохнуть? Прежде всего, поищем корабль. Если он не поврежден или если его можно отремонтировать, тогда живем». Если нет, то наше дело плохо. Минуточку, дайте мне отдышаться. Исследователь и сам был рад этой передышке. Торговец уже закрыл глаза, и исследователь тоже. Услышав звук шагов, он открыл глаза. «Никогда не спите на чужой планете!» мелькнула в его голове запоздалая мысль. Торговец проснулся, и его вопль был полон ужаса. Исследователь крикнул ему. «Всего лишь туземец, он вас не тронет!» Но тут гигант наклонился, схватил их и прижал их к своему уродливому телу. Торговец отчаянно сопротивлялся, и, конечно, напрасно. «Неужели вы не можете поговорить с ним?» — взвыл он. Исследователь только покачал головой. «Мой проектор на него не действует. Он не будет слушать. Тогда взорвите его! Взорвите его к чертям!» «Это невозможно!» — он чуть не добавил «идиот». Исследователь старался сохранить самообладание. «Но почему?» — кричал торговец. «Ведь вы можете дотянуться до своего взрывателя. Я его ясно вижу. Не бойтесь упасть!» Все намного сложнее. «Если убить чудовище, вы никогда не сможете торговать с этой планетой. Вам даже не удастся взлететь с нее. Вы, вероятно, не доживете до вечера». «Но почему? Почему?» «Потому что это молодой представитель вида». Вы должны знать, что происходит, если торговец убивает детеныша, даже случайно. И кроме того, если мы попали туда, куда хотели, то мы находимся во владениях могущественного аборигена, а это может быть один из его выводка. Так они попали в тюрьму. Они осторожно выжгли кусочек толстого плотного материала, которым была накрыта клетка. И Им стало ясно, что прыгнуть с такой высоты означало бы наверняка разбиться.